Глава 20. Затянутый в беспросветную тьму край мира, гроза без громыхания грома, мертвый ветер, обжигающий кожу, потрескавшаяся земля и сухие растения черного цвета, ставшие ломкой соломой. Вот что нас ждало на другой стороне перевала. Пустоши, гиблые земли, исчезнувшие империей, метрополия, сгоревшая в пламени гражданской войны. Не думал, что это возможно, но тени превратили проклятый Север в ещё более безжизненную пустыню. Магия сущности высасыла всё до последней крупицы, оставив после себя лишь пыль, тлен и чёрный песок. Более того, пагубное влияние задело не только физический план, а астрал и магический фон исказились так сильно, что многие чары функционировали неправильно. Стоит пересечь горы, как заклятие зова перестало работать, следом начались трудности с другими плетениями. И всё равно мы двигались дальше. После известия о появлении врага в тылу не бросились назад, понимая, что отступать бесполезно, и впереди и позади нас ждали слуги теней. В шахматах такой называли цугцванг. Положение, когда любой ход приведёт к ухудшению ситуации. Или действия или бездействие в равной степени будут играть на руку врагу, и ты ничего не сможешь с этим поделать. Мы шли вперёд. Люди, альвы, дверги, ансаларцы, каждый понимал, что иного выхода нет. Альтернатива сесть на задницу ровно и вовсе ничего не предпринимать, смиренно ожидая конца, как скот, лежащий в загоне в ожидании, пока его поведут на забой. Поступать схожим образом? Нет. Этот путь не для гордых рыцарей благородных крови и не для высокомерных повелителей Вечного леса, не для прямых жителей Подгорного царства и уж точно не для надменных владык Древнего Салара. Сдаться, перестать сопротивляться, покорно сложив руки в бездну? Не для того мы сражались, чтобы в последний момент отступить. И плевать, что прямо сейчас орды темных воинов растекались черным пятном по срединным королевствам. И плевать, что каждый убитый ими передавал теням еще больше энергии, делая их сильнее и ускоряя темпы строительства врат. Сцепив зубы, мы упрямо шли вперед, потому что по-другому поступить просто не могли. Нас атаковали. Алчущие. Твари, потерявшие человеческий облик, обезображенные прикосновением первородного хаоса, не имеющие собственного разума и ведущие себя, как звери. Небольшими стаями они нападали со всех сторон, стремясь, если не убить, то хотя бы зацепить отравленными когтями. Каждый день мы теряли людей. Истощение и усталость давали о себе знать, снижалась реакция, падали силы, и вот уже воин, который позавчера с легкостью зарубил парочку алчущих, послезавтра с трудом отбивался от одного – Огромной проблемой стал недостаток воды. Несколько больших деревянных бочек в обозе не могли утолить жажду всех. Пришлось ввести режим жёсткой экономии. Из-за этого многие рыцари вынужденно забили своих боевых коней. С продовольствием тоже начались перебои. Запасы таяли, последние источники пополнения остались далеко позади. Приходилось терпеть, подвязывать ремни на поясе крепче и стараться не думать ежеминутно о желанной еде. Мне приходилось чуть легче других. Способность измененного организма поглощать чистую энергию вместо пищи давала определенные преимущества и помогала. Но и тут все оказалось не так просто, как можно подумать. Скрученные магические фоны и изуродованные астралы оказали сильнейшее воздействие, в том числе и на стабильность эфирных каналов. То же самое, что пить воду из грязной лужи. Сначала надо приложить немалые усилия для серьезной очистки, создав систему фильтрации, а уж затем подносить ко рту и делать глоток. Очень маленький и очень осторожный, иначе можно слечь с больным животом. Аналогия притянута за уши, но суть передана верно. Чтобы просто пообедать или поужинать, мне требовалось провести подготовку в два часа, чтобы организм нормально принял ядовитую энергию. И не просто принял, а переварил ее и усвоил. Марш обреченных. Лорд Варди скривил потрескавшиеся губы в кривую смешки. Я обернулся, окидывая взором вытянувшуюся колонну солдат. После нескольких дней ни о каком разделении речи не шло. Все перемешалось между собой. Дверг шел рядом с Альвом, а Саларец поддерживал человека, помогая не упасть. Кудесница и магистр шагали плечом к плечу, почти соприкасаясь друг с другом. У нас был иной выбор, я отвернулся обратно. Проглота я не стал добивать, отпустил, надеясь, что умный конь сможет найти дорогу домой и каким-то чудом доберется до перевалов усталого путника, перейдет через горы и вернется обратно в Срединные земли. Слабая надежда, но всё же лучше, чем ванзённый в шею клинок. Мы могли не открывать разлом 500 лет назад, Вардис хрипло засмеялся. Его смех сейчас похож на карканье умирающей вороны, наждаком прошёлся по моему лицу. "Иль не давать придуркам из магического совета рушить вуали", откликнулся Яй и усмехнулся в ответ. Мы не сговариваясь посмотрели вперёд, туда, где медленно брёл Алмэр. К чести властолюбивого мага огненных он переносил тяготы наравне со всеми. не требовал прекратить бесполезное сопротивление и, наконец, признать поражение. Ведь выхода действительно не оставалось. По сути, живые уже проиграли, просто не хотели этого принимать. Каждый час, каждую минуту, где-то далеко за горами посланцы тени убивали, передавая хозяевам драгоценные крохи энергии с каждой забранной жизнью. И чем дольше длилась резня, тем полноводнее становился поток силы, идущий от хитроумных артефактов в форме странных клинков. Зачем идти дальше, если так всё понятно? Отличная армия блистательного альянса превратилась в сборище исхудавших доходяк. Магия толком не действует, уровень быспособности снизился почти до нуля. Ну да идём до древнего полигона имперских колдунов. Но ну, встретим там ещё одно войско чёрных подобий. Вряд ли сущности оставили свою крепость совсем без защиты. Что дальше? Разгромим врага и прикончим теней? Очень сильно сомневаюсь, что удастся. Скорее, реалистичен сценарий, где нас перебьют еще на подходе. И ужасающую рваную рану в пространстве, протянувшуюся в небеса, смогут увидеть лишь считанные единицы. Увидеть и умереть на пороге открывающихся врат в бесконечную бездну, готовых впустить в пределы Феллорона силы первозданного хаоса. Именно так будет выглядеть конец света. И все равно никто не останавливался. Уверен, нет, убежден, каждый бредущий сейчас в колонии отлично понимал, что нам уже не победить. Все кончено, враг одержал верх, и ничего нельзя с этим поделать. Оставалось одно – упрямо сцепить зубы и двигаться дальше, потому что по-другому никак. Сначала вперед вели честь и гордость, затем ярость и злость. Потом исчезли они, осталось лишь желание не сдаваться. Абсолютно бессмысленные, иррациональные, противоречащие всем законам логике – Оно поселилось в сознании выживших, удивительным образом толкая их вперёд, несмотря ни на что. Победы не будет, в конце пути ждёт только смерть. И всё равно никто не останавливался. Шли, пока хватало сил, помогали друг другу, забыв прежние разногласия и обиды. Расы, которые ещё совсем недавно с яростью воевали за господство над континентом, теперь намеревались разделить одну судьбу на всех. потому что нет ничего более омерзительного, чем превратиться в безвольного барана, покорно подставляющего шею под нож палача. В завершение ритуала, погружение в последнюю купель и обретение нового чародейского облика оказали воздействие на мое эмоциональное состояние. Но даже после исчезновения обычных человеческих чувств я прекрасно понимал тех, кто с таким невероятным упорством продолжал обреченный поход. Понимал и отдавал должное. Сволочи, наверное, уже завершают возведение врат, сплюнул на бившуюся в рот пепельную пыль Вардис. Лорд Вардис, повелитель Долины Тёмных вод, умы воли великих Арнсаларских домов, выглядел осунувшимся, невероятно усталым. "Конец мы в любом случае не пропустим", попытался пошутить я. Когда портал заработает в полную мощь, уничтожение Фэлрона перейдёт в заключительную стадию. И так как наша колонна полуразбитых войск находилась ближе всего к акицентру, то и встретим мы смерть самыми первыми. Так себе перспектива, если подумать. Старый колдун небрежно кивнул, будто речь шла в выпадении банального ливня. «Здорово они обвели нас вокруг пальца», — проронил я. Варди сдернул плечом, то ли недовольно, то ли возмущенно. «А ты утверждал, что твари не умеют мыслить по-человечески», — напомнил он. «Видишь, как получилось?» Настала моя очередь пожимать плечами. Я действительно говорил нечто подобное, но совершенно в другом ключе. В сущности мыслили иными категориями и руководствовались логикой, отличной от общепринятой. Но я никогда не заявлял, что они не умеют быстро обучаться, познавая мир и через знания, изменяя его под себя. Спорить не стал, какой сейчас от этого прок, произошедшего не изменить. «Жаль будет вздохнуть ни за что», — продолжал хозяин горласа, медленно проводя ладонью по обветренному лицу. «Надеялись умереть в постели?» — спросил я. Хотел добавить в голос ехидство, да передумал. Нет времени и места шутить о такой штуке, как смерть. Ни в нашем нынешнем положении, или наоборот, самое время, что ещё остаётся. Вардис неожиданно притормозил, морщинистая рука легла на мою плечо, заставляя тоже остановиться. Ты уверен, что ничего не сможешь сделать? предельно серьёзным тоном спросил он. Фиолетовые глаза с ожиданием уставились мне в лицо, и в самой их потаённой глубине я разглядел, как почти незаметно тускло тлела искра сумасшедшей надежды. «Я полагал, что купели дадут мне возможность противостоять теням на равных», сказал я, не отводя взгляда. «Я ошибался. Ритуал делает мага сильнее, но отнюдь не превращает во всемогущее существо». Лорд слабо кивнул, будто и не ожидал услышать что-то еще. «Жаль», — промолвил он и добавил, — «очень жаль». Вардис побрел дальше, вливаясь в ряды бредущих воинов. «Я же остался стоять, размышляя над только что заданным вопросом. А может, ответ есть? Только надо его найти?» Ведь решение задачи не обязательно должно быть очевидным. Это не математика, здесь нет нужды строго следовать установленным правилам сложения и умножения. Ставь цифры со знаками как угодно, справляй уравнение под себя. Главное, что будет находиться после знака равно. И почему я сразу об этом не подумал? Всё лежит на поверхности. Должно быть человеческого ещё много осталось внутри. Привычка мыслить стандартными категориями так глубоко въелась в сознании, что ещё долго не покинет матрицу личности. Нет нужды побеждать. Основная цель вовсе не уничтожение теней и их пристных. Боги, даже разрушение врат является лишь следственным изначальной причиной похода и вообще создания треклятого Альянса. Сохранить Фелрон в целости – вот к чему мы стремились, чтобы мир остался таким, как прежде, чтобы населяющие его расы остались в живых. Чтобы вся окружающая действительность не сгинула, служа топливом в процессе перерождения пришельцев из-за кромки реальности. Вот для чего мы сражались, а вовсе не для того, чтобы перебить вырвавшихся на свободу твари из бездны. И кажется, у меня появилась мысль, как достичь желаемого. "Трудно?" я похлопал по спине Бернарда. Перемазанный рыцарь медленно обернулся. Обычно живое лицо наёмника сейчас походило на посмертную маску ожившего покойника. "Ничего, милорд, справлюсь", слабо улыбнулся мой первый вассал. "Мы ещё покажем этим инфернальным ублюдкам". "Сказал, но ну, как-то без огонька, а скорее по привычке". Боевой задор покинул бывшего солдата удачи. Он теперь не верил в победу и уже готовился умирать. Последний раз, в последнем бою, сжимая в руке меч, как и полагается истинному воину. Ты всегда оставался верен мне, сказал я ей, признался. Знаешь, в самом начале нашего знакомства у меня имелись на твой счёт серьёзные сомнения. Думал, ты при первой удачной возможности обязательно постараешься сбежать. Бернард слабо улыбнулся. «Поначалу я так и хотел сделать, но потом подумал, что будет любопытно постранствовать в компании настоящего ансаларского лорда». Я хмыкнул, потянулся к поясу. Щелкнула застежка, перевязь с оружием легла на ладонь. Кинжал с волнистым лезвием из ансаларской стали, трофей от пленения Баладийского короля и тхасар-гвардейца, подарок на память от стражи императорского дворца. «Держи, они твои», — протянул рыцарю. «Милорд», — воин недоуменно нахмурился, — Не подставляй голову под опасно, дал напутствие я. Всё ещё ничего не понимающий Бернард на автомате принял клинки, не умея долго прощаться. Я похлопал его по плечу. Увидишь летицу, передай, что мне жаль, что всё так получилось. Больше ничего не говоря, отступил назад. Привычно обратился к трансформе и превратился в густой чёрный дым, помчавший с бешеной скоростью за тёмный горизонт далёкого севера.